Вторая молитва. Господи Боже наш, еже согреши их в одни сем словом, делом и помышлениям, яко благий человеколюбец, прости ми миренцоны безмятежен даруй ми ангела твоего хранителя послей покрывающего, соблюдающего от всякого зла, яко ты си хранитель душам и телесем нашим, и тебе славу воссылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. По-русски «Господи Боже наш, Ты, как добрый и человеколюбивый, Прости мне все, в чем согрешил я сегодня Словом, делом и мыслью. Даруй мне мирный сон, И пошли мне Твоего ангела-хранителя, Который, заботясь обо мне, Уберег бы меня от всякого зла». Ты хранитель душ и телес наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.